«Что там у тебя стряслось?» — тихо спросил Золотых, когда, наконец, удалось отогнать всех посторонних. Даже тех, кто, выпучив глаза, размахивал какими-то экстренными пропусками. Коршунович всмотрелся в глаза коллеги и старого друга и, как головой в омут, бросился, выдохнул. «Семёныч, по моим данным, получается, что переворот в Ажгабате санкционировал и подготовила Сибирь. Я хочу узнать у тебя, так ли это?» «Что?» Опешил Золотых. «Ты в своем уме, старик?» Крошунович увежливо развел руками. «Семенович, сам понимаешь, как российский разведчик я уже попал на пожизненное заключение, раз тебе это говорю. Я у тебя как у старого пса-соратника спрашиваю. Это так? Мы все просто пешки в игре президентов или...» В следующую секунду Крошунович осознал, что в голове генерала Золотых что-то ощутимо сдвинулось и завертелось, разве что не щелкнув и не зажужжав при этом. Слова Крашуновича скоррелировали с некими неизвестными пока россиянину фактами, и мыслительная машина пришла в движение. Золотых думал, сопоставлял и делал выводы. «Постой. Откуда у тебя такая информация? Впрочем, погоди, я попробую угадать. Агенты из Ашкабата. Обмененные, так?» «Именно». «Вот оно что». Золотых молчал почти полминуты. «Да, Палыч». «Да. По моим данным, за переворотом стоит Европа. Источник тот же. И, кажется, я понимаю, что это значит». «Деза из Ашгабата? Несомненно. Знаешь, теперь мне становится понятно, что агентов наших обработали довольно топорно, наспех. Наверное, времени для подготовки не хватило. Но если бы...» «Если бы они знали, что здесь топчут пески не президенты, а два старых битых пса, которые могут неожиданно похирить профессиональный долг, потому что верят друг другу больше, чем президентам!» семёнович Коршунович приложил гигантское усилие, чтобы сдержать коварную, неожиданно навернувшуюся слезу. Не говори красиво!» «Палч, мы их точно прижмем, сказал Золотых. И в голосе его сквозила такая праведная убежденность, что Крушиновичу даже стало немного жаль обреченного на неминуемое поражение противника. Ё-моё! Могли ведь на ровном месте споткнуться. Надо же, боялся поверить Крушунович. Мы выяснили все несколькими фразами за пару минут. Чёрт, теперь я лучше понимаю дельцов, которые могут пригнать партнеру грузовик золота просто под честное слово. Правда, смотря какому партнеру? Лично мне слово «золотых» вполне хватит, чтобы рискнуть грузовиком с золота, если он у меня когда-нибудь будет. Золотых уже подозвал своих помощников и что-то резко втолковывал, обращаясь в основном к Степану Чеботареву. На поясе коротко пискнула мобила. Коршунович машинальный сгреб ее рукой. «Коршунович! Палыч!» — узнал он голос Шабанеева. «Я проанализировал входные сообщения. Вывод однозначный. Европа! Нас в грязной игре подозревает Европа!» «Понял, Ваня», — сказал Крушунович. «Пока ничего не предпринимайте. Жди, я как раз золотых совещаюсь». Генерал, словно почувствовав, умолк и по-прежнему окружённый свитой, выжидательно глядел на Крушуновича. Все сходится, Семёныч», — сообщил россиянин. «Нам накапали на Сибирь, вам на Европу, а Европе на нас». Круг замкнулся. Золотых хмыкнул даже с некоторым вытеснившим усталость азартом. «Знаешь, Палыч...» «У меня такое ощущение, что мы в ближайшее время будем иметь счастье беседовать с господином Шольцем». Коршунович, помалу заражаясь тем же азартом, с готовностью выставил на всеобщее обозрение мобилу. «Вызывать? Вызывай. Думаю, это должен сделать именно ты». Коршунович молча набрал трехзначный номер. «Оле! Коршунович, Россия!» «Господин Шольц, генерал Золотых и я считаем, что нам немедленно, подчеркиваю, немедленно нужно провести закрытое совещание. Поскольку линия вот-вот сдвинется, думаю, разумно будет провести его в штабном махолете генерала Золотых. Да, уж поспешите». Он отключился и взглянул на Золотых. «Сейчас будет, но, кажется, он прибудет со спецназом». «Не доверяет, значит». «Я бы на его месте тоже не доверял». Коршунович уже вызывал Шабанеева. «Ваня, подготовь мне распечатку итоговой сводки по отчетам домкрата, методиста и стоппера». «Под доступ Альфа». «Ага, одного экземпляра хватит». «Пойдем», — сказал Золотых, и направился к туше махолета, вытянувшейся на песке метрах в ста от места исторической беседы. Коршунович, немежко направился за ним, удивляясь, когда и куда успел рассосаться многочисленные свиты генерала ведь генерал, грузно увязая в песке и попирая колючку, шел к махолету в полном одиночестве. Золотых Крушунович не ошиблись. Майор ВР Европейского Союза Манфред Шольц действительно появился у штабного махолета в сопровождении десятка рядовых спецназовцев и капитана Сенбернара. У капитана, как и у всех его саморфемников, был очень печальный взгляд, наверное, из-за опущенных уголков глаз и чуть отвисших век. Чем-то его бесконечная печаль напоминала обычное выражение лица утерянного и вроде бы снова найденного агента-шерифа, арчибальта Ренеда Шартарини, 88-го. Коршунович, ничего не объясняя, мрачно и вообще молча подал Шольцу распечатки и вернулся в махолет. Вокруг царила предотлетная суета. Линию противостояния ажгабадцев переносили на пару километров ближе к городу. Защитников как раз оттеснили и территорию зачистили от возможных отставших. Шольц документы просмотрел лишь вскользь. Затем жестом отослал спецназовцев и также молча направился к люку махолета. Его сразу направили в отсек, где находились Золотых и Коршунович. «Прочли, коллега», — справился генерал Золотых. Прочел, подтвердил Шольц. «Не могу сказать, что особенно удивлен. Наверное, мне стоит предоставить аналогичные отчеты моих агентов. Стоит, но не немедленно. Если можно вкратце. Вас пытались убедить, что за ажгабадскими событиями стоит Россия? Именно так. Причем, как и в вашем случае, метод убеждения моих агентов при более пристальном рассмотрении кажется достаточно искусственным». «Да», — вздохнул Крушунович, — «схалтурил Варга». «Это не Варга, я так полагаю», — уточнил Золотых. «Это его помощник, Сулимхан Муратов, темная лошадка». «Думаю, он просто был весьма ограничен в сроках», — мягко вставил Шольц. «Но своего он все же добился, выгадал еще немного времени. Я часа три пытался выведать у собственного руководства, имеются ли у них какие-нибудь данные на этот счет». «Вы поставили свое руководство в известность», — насторожился Золотых. «Нет», — невозмутимо ответил Шольц, «но принял меры, чтобы руководство узнало обо всем, если со мной что-либо произойдет в ближайшие сутки». Золотых и Коршунович многозначительно переглянулись. «То есть вы допускали, что все обстоит именно так, как вас пытаются убедить? Я обязан был учитывать и такой вариант развития событий. И тем не менее вы пришли к нам. Вы отважный человек, Шольц». «Видите ли, господа, если бы я действительно проведал об информации, которая не предназначалась для меня, десяток спецназовцев вряд ли сумел бы меня оборонить». Золотых покачал головой. «Ну и ну...» «Ладно». Махолет, слегка качнувшись, взлетел, Золотых невольно схватился за край стола. «Раз уж у нас такое сложилось взаимопонимание, буквально с полуслова, давайте решим, как нам вытаскивать шерифа». Я так полагаю, никому не придет в голову посылать на город штурмовики. Мы прорабатывали вариант засылки агента в Багир. К этому самому Ахтамали Бахва, сообщил Крушунович. И что, заинтересовался Золотых, есть проблема. Крушунович неопределенно повел рукой. Как, собственно, переправить агента за линию противостояния? Не сбрасывать же с смахолеты. А кого ты намеревался послать? Продолжал допытываться Золотых. Крушунович пожал плечами, да мало ли, нашелся бы человек. «У меня есть предложение». Золотых легонько хлопнул ладонями по столешнице, которая одновременно решит все наши проблемы и станет жестом доброй воли. «Операция по выходу на шерифа будет совместной операцией разведок наших стран. Ты, Палыч, предоставляешь всю информацию по тому телефонному звонку». «Вы, Шольц, отряжаете своего агента, например, Генриха Штраубы. Мне он представляется специалистом очень высокого класса. Ну, а я обеспечу тайную засылку агента за линию противостояния. Ну как?» «Поддерживаю», — лаконично высказался Шольц. «А как ты его зашлешь? недоверчиво спросил Крушунович. «Темнишь ты что-то, Семёныч?» «Ты забыл, Вениамин Павлович, что у нас в руках был пленный волк. Ну и что?» Не понял Коршунович, его ведь обменяли. Да и как он мог поспособствовать нашей проблеме? Волка мы обменяли. А прибор, волчьего камуфляжа захваченный вместе с ним, нет. Прибор работает, наши спецы проверяли. Коршунович на не имел Вот это да, наконец, сумел вымолвить он. А мы тут ни сном, ни духом. И, кстати, небрежно добавил Золотых, Искоса взглянув на Шольца, «Вам не следует строить никаких планов относительно быстренького изучения этого прибора, пока он будет у вашего разведчика. Сибирь готова предоставить всю документацию по изучению вышеозначенного хм, прибора. Данные секретны, но только не в отношении России и Европы. Вы понимаете меня, коллеги?» «Вполне», — ответил Шольц. «Перейдем к частностям». Махолет тем временем сел. Летчики суетились у внешнего люка, топотали в отсеке тамбуре. — Вызывайте вашего Генриха, — сказал Золотых. — Надеюсь, он готов отправиться на задание немедленно. — Безусловно, готов, — ничуть не сомневаясь, заверил Шольц. — Он всегда готов. И ко всему. — Прям как пионер, — пробормотал Крушунович. «Что — Что? — не понял Шольц. — Да нет, ничего, ничего. — Крушунович махнул ладонью. — Это я своих помощников вызываю.